По мне так идти никакого толку не было, да не хотелось обижать Тома, и мы двинулись вверх по лощине. Уже стемнело, но дорогу мы знали. Подошли к бревенчатой хижине. Света в ней не было, но в пристройке горел огонь. И через щели все было видно. Негр был мужчина. Да еще какой верзила, за такого и тысячу долларов не жалко отдать. Он был в цепях и, растянувшись на земле, громко храпел. том предложил, давай зайдем. Да рассмотрим его хорошенько. А я ни в какую, нет уж, говорю, увольте, ночью с незнакомым негром, да еще в таком глухом месте шутки плохи. А Том в ответ, ну ладно, не хочешь, не надо, никто не заставляет. Он без труда отодвинул щеколду и вполз на четвереньках внутрь. А я смотрел в щель, что же дальше? Том добрался до дальнего конца комнаты, где лежал негр, взял свечку, заслонил ее рукой и стал разглядывать негра. А тот храпел, широко раскрыв рот. Вдруг вижу, Том застыл от удивления. Наверное, негр что-то сказал во сне. Я и сам слышал, как он что-то пробурчал. Том поднял старые стоптанные башмаки негра и принялся их вертеть так и сяк, рассматривать совсем как заправский сыщик. Тут из одного башмака что-то выпало. Том поднял и стал осматриваться вокруг, но не дать не взять настоящий сыщик. Потом поставил свечу на место выпал снаружи и говорит «Пошли». Мы отправились в дом с привидениями, и пока взбирались вверх по кардивской горе, Том говорил «Это тебе хороший урок, Гекфин. В следующий раз не будешь таким маловером». «Это еще почему?» «А потому что все шло по плану, по замыслу проведения, верно?» «Верно, все шло по плану, и план провалился». «Так уж и провалился. По плану. Негр должен был сбежать оттуда сегодня ночью, так ведь?» да — Ну, все к тому идет. — Ерунда. Что ты несешь? — Это должен был быть белый негр, так? — Да. Вот, — Вот-вот. Значит, так оно и будет. — Не может быть, Том. — Может. — Том, он что, правда, белый? Честно, индейская? — Честно, индейская, Гек, белый. — Ну и ну. Сколько лет на свете живу, такого еще не видел. Гек, все идет точь в точь, как мы задумывали. — «Провидение ничего в нашем плане не изменило. Всего-навсего другого человека на мое место поставило. Теперь-то у тебя вера должно прибавиться». «Еще бы, Том, такая диковина». «Диковина? Да я ж тебе говорил, что это самый таинственный и непостижимый ход во всем заговоре». «Теперь ты, конечно, и сам убедился». «Мы не знаем, зачем провидение так сделало Гек, но ясно одно, это к лучшему».